перевод Донского. «Трудно решить, — заметил мистер Хок, — задумал ли поэт это стихотворение как мрачную шутку, или эти строки порождены неподдельным чувством утраты, тоски по умершему близкому человеку, легкость и стремительность рифмы не гармонируют с тоскливым и зловещим фоном. Зато оно легко запоминается». — проговорила миссис Папагай, — и когда укладывается в памяти, его уже невозможно забыть. Свободной рукой она плотнее обмотала шарф вокруг шеи и начала читать наобум. Кресло я придвинул ближе, был занятен гость бесстыжий, страшный ворон, что на свете жил несчетные года. И, девясь его повадкам предавался я догадкам, что таится в слове кратком, принесенном им суда — Есть ли смысл потусторонний в принесенном им суда хриплом крике «Никогда!» «Очень живое стихотворение», — заметил мистер Хок. «Оно описывает неизбывное горе. А вы, миссис Папагай, при вашем ремесле с вашим даром, видеть его должно быть предостаточно. Меня поразило, сколь близко сегодняшнее послание коснулось миссис Джесси, потому что ты оставил первую любовь твою». Повторный брак часто бывает невозможен. Тонкость ситуации в том, что, как мы знаем, супруг и за могильной чертой остается неделимой частью супружеского союза, хоть и становится призраком. Поэтому повторный брак нежелателен. — Что вы об этом думаете, миссис Папагай? — В Индии, — отвечала миссис Папагай, — вдова ложится на погребальный костер рядом со своим господином и добровольно принимает смерть через сожжение. Мне трудно такое представить, но обычай этот соблюдается и по сей день. Говорят, самосожжение там довольно распространено. Она пыталась представить, как женщина в длинных шелковых одеждах с радостью ступает на гору благовонных дров и заключает в объятие мертвое умащенное тело, вообразила языки пламени, и без труда представила себе отчаянное невольное сопротивление женщин, юность которых восставала против смерти, представил смуглые руки и суровые лица тех, кто обуздывал, связывал, принуждал идти на костер непокорных. «Ну, а с точки зрения христианина, — наставил мистер Хок, — хорошо или дурно поступила миссис Джесси? Миссис Джесси была всего лишь помолвлена». — отвечал неуверенно миссис Папагай. — Они не были в браке. — А я хочу сказать следующее, — отозвался мистер Хок. — Сведенборг, как вы знаете, учит, что истинная супружеская любовь приходит к человеку лишь однажды, и у нашей души может быть лишь один супруг, единственная половина, которая ей идеально подходит. Ангел соединяет половинки в целое. И так рождается супружеская любовь, ибо небесное супружество, а небо и есть супружество, супружество Бога человека и в Бога человеке, сочетает истину с добром, сочувствие с волей, мысль с нежностью, так как истина, сочувствие и мысль считаются мужскими началами, а добро, воля и нежность — женскими Потому то супругам даются на небе имена не двух ангелов, но имя одного ангела. Такой смысл, учит Сведенборг, вкладывал Господь в свои слова. Не читали ли вы, что сотворивший их в начале мужчины и женщины сотворил их